Глава шестнадцатая Стройная, похожая на хрупкую статуэтку девушка обладала не только привлекательной внешностью. Густые длинные волосы, тёплого каштанового оттенка, большие серые глаза, пушистые тёмные ресницы, красиво очерченный рот, ровная гладкая кожа. Но и острым умом, чувством юмора, была прекрасно образована и начитана. И училась в правильном вузе, в МГУ на филологическом факультете. В общем, и Винцеслав, и Магдалена сочли девушку достойной их сына. И Кульчицкий старший решил сразу перейти к делу, справедливо опасаясь, что такая девушка не останется в одиночестве надолго. Буквально на следующий день после знакомства на выставке Винцеслав созвонился с банкиром и пригласил его супругой на обед, где и выложил без особых предисловий карты на стол. Как говорится, у вас товар, у нас купец. «Ничего так себе купец. Красавец, потомственный аристократ, образование, опять же, великолепное получил. Ну да, образ жизни Сигизмунда после возвращения из Англии нельзя назвать достойным подражания, но вы же понимаете, мальчик молод, хорош собой, девица так и липнет к нему. Зато сейчас нагуляется, потом будет примерным семьянином. А рядом с умной и толковой женой и сам за ум возьмётся, остепенится». Бизнес с кульчистских развивается, строится несколько филиалов в Казахстане, Украине, Беларуси, в странах Балтии есть заинтересованные инвесторы. В общем, купец у нас весьма и весьма перспективный. Игорь и Элеонора особо кокетничать не стали. Оба тоже считали такой союзом более чем привлекательным. Любовь любовью, но... Но что не говори... «Жениться по любви не может ни один, ни один король». А за столиком одного из самых элитных ресторанов Москвы сидели сейчас именно короли. Мыльный, как бы двусмысленно это ни звучало, и финансовый. Игорь Дмитриевич Климко не особо интересовался светской жизнью столицы, так что о похождениях Сигизмунда вообще ничего не знал. Его жена Элеонора имела представление, о ком идёт речь, но прежде всего женщина вспомнила, что Гизма Кульчицкий очень хорош собой. И рядом с её темноволосой дочерью этот блондинчик будет смотреться весьма эффектно. И все знакомые будут говорить, какая красивая пара. А отца Моники прежде всего привлекло состояние Кульчицкого и безупречная репутация в бизнесе самого Винцеслава. Ну да, их семейство было слегка повернуто на собственном аристократическом происхождении, еще и замок этот в поместье, и деревня крепостных. Но с другой стороны, а кому это мешает? «Крестьяне баринам, насколько им было известно, довольны, экологически чистые продукты на столе у кульчистских были всегда, да и жить в собственном поместье уж, наверное, гораздо лучше, чем в каком-нибудь коттеджном поселке, пусть даже и по Рублевскому шоссе, где находился дом банкира Клемко». В общем, родители консенсуса, как говорится, достигли, и семья Климков вместе с дочерью были приглашены на барбекю в поместье Кульчицких. Моника, услышав, кому их приглашают, беспечно отмахнулась. «Ай! Мама, я не поеду! У этих Кульчицких сын придурок полный!» «А ты что, знакома с Сигизмундом?» — насторожилась Элеонора. «Лично, слава богу, нет, но пару раз на тусовке мы пересекались, и чем он тебе не понравился? Если верить в фото, в светской хронике он просто красавчик. Допустим, мне такой типаж смазливый блондинчик в принципе не нравится, а этот ваш Сигизмунд еще и хамло невоспитанное и к девушкам относится как к шлюхам. А может, потому что некоторые девушки ведут себя как шлюхи?» Вкратчиво поинтересовалась Элеонора. «Ты же знаешь таких кукол раскрашенных, что охоту на толстые кошельки ведут? А тут не просто наследный принц, а ещё и красавчик!» Вот девица на шею ему и вешаются. «Мам, да не хочу я никуда ехать!» «Опять собираешься весь день у компьютера проторчать?» «Нет уж, милочка моя, поедешь и всё. Хоть свежим воздухом подышишь. А то лето на дворе, а ты в доме торчишь. И ничего не в доме. Я в хорошую погоду загораю, в бассейне купаюсь». Загорает она. «С планшетом в обнимку? Моника, ты дождёшься, что я отберу у тебя все эти интернет цацки «Ладно, ладно, не шуми, поеду. Надеюсь, что их сыночка там не будет». «Понятия не имею». Пожала плечами довольная Элеонора. «Нас приглашали Винцеслав и Магдалена». Разумеется, понятия это она как раз имела. Сигизмунд на барбекю будет присутствовать. Кстати, уговаривать его родителям не пришлось. Оказалось, что Сигизмунд уже приметил на общих тусовках Монику и даже вроде пытался с ней познакомиться. Он точно не помнил. Был уже весьма и весьма навеселе. И, кажется, девчонка его отшила. «Вот и молодец!» — одобрительно улыбнулась Магдалена. «Приличные девочки с пьяными не знакомятся». «А вы уверены, что она из приличных?» — хмыкнул Сигизмунд. «Уверены» усмехнулся Винцеслав. Разговор проходил за общим завтраком. Дворкин справки навёл. «Что, он в поликлинику к участковому гинекологу наведался?» «Сиги!» — одёрнула сына Магдалена. «Ты же за столом!» «Ой, да ладно тебе! Тоже мне запретная тема!» «Нет уж, мамочка, вы мне справку о девственности кандидатки на место в моей супружеской постели принесите, а потом и знакомьте с этой вашей Моникой. Сигизмунд!» Этот тон отца был сыночку очень хорошо знаком. Он означал «ты зарвался, остановись». «Ну хорошо, хорошо. Я же действительно не против. Моника очень даже ничего, девчонка, вроде». Но оказалось, что совсем и не вроде. Что Моника действительно очень даже ничего. «Да что там ничего?» Она оказалась совершенно иной, не такой, как привычные в кругу Гизма тёлки. Во-первых, на лице Моники не было ни грамма косметики, отчего её чистая свежая личико только выигрывала. Во-вторых, она была одета не в какое-нибудь обтягивающее мини в сочетании с гигантскими шпильками, а в свободное хлопковое платьишко фасона принцессы и лёгкие босоножки на плоской подошве. Так что выглядела она не на свои 22, а лет на 16 максимум. И Гизма впервые при взгляде на девушку ощутила Чутил какое-то странное чувство. Захотелось ему оберегать эту хрупкую статуэтку. Захотелось её нежности, ласки, тепла. Того, чего ещё никогда ему не хотелось. А ещё парень интуитивно почувствовал, что с Моникой надо вести себя совсем иначе. Не пускать в ход привычные приёмы пикапа, а быть с ней простым, естественным, без липкости и навязчивости. Даже паук иногда влюбляется. Моника, поначалу искренне расстроившаяся при виде кульчицкого младшего, к концу вечера болтала с ним весело и непринужденно, периодически заливаясь звонким колокольчиком смеха. А родители многозначительно переглядывались. Кажется, дети друг другу понравились. И вечером, когда Климко уехали, хотя им предлагали остаться с ночевкой, места в замке было более чем достаточно. Винцеслав с улыбкой поинтересовался. — Ну что, сын, сватов можно засылать? — Ты будешь смеяться, пап?" Задумчиво проговорил Сигизмунд, глядя вслед таявшим в темноте задним габаритом банкирского Лексуса. «Но... да... засылать. Она мне понравилась». «Ты серьёзно, сынок?» — всплеснула руками Магдалена. «Ты готов жениться и перестанешь по клубам ходить?» «Готов. Перестану».